Глава двадцать «Что дальше?» — спросила я вслух, скорабкавшись на косогор и оглядевшись. Проклятый ракитник с привязанной к ветке белой тряпицей оказался совсем рядом. «Что? Слышишь, ты, тварь! Ты, фея! Где ты прячешься, гадина? Хочешь посмеяться надо мной? Ну так давай, давай, продолжай! Думаешь, у меня силы кончились? Не дождешься, мразь бездушная!» Я умолкла, переводя дыхание, а потом добавила по наитию. «Видишь меня, ты, бессмертная. Меня. Грязную, взмокшую, усталую. Так вот, умойся из своего водопада. Полюбуйся своим красивым личиком и припомни. Это меня», — выбрал Али, «Меня, а не тебя. Грязь-то отмыть можно. А если души нет, так ее ничем не заменишь. Ясно тебе? Ну, где же ты? Отчего не убьешь меня на месте?» Тишина была мне ответом, гадина трусливая. Плюнула я, обернулась и едва не села там же, где стояла. Позади уже не было косогора и деревни, ничего там не было, только пустота. Бывает, если зеркало сильно запылится, в нем ничего не увидишь, но стоит протереть его, и отражение проявляется все ярче и ярче. Так вот, здесь было с точностью да наоборот. Будто бы чистое стекло, в котором я только что видела знакомый до боли пейзаж, припорашивали пылью, густой, непрозрачный, или замазывали серой краской, так вернее. Я думала, сильнее испугаться уже нельзя, ведь я хоть и струсила при виде двойника матери со странными разговорами, все таки смогла справиться с собой, но я ошибалась. Ничто подступало все ближе и ближе, и трава тускнела, делалась сухой ломкой, и прах ее растворялся в пустоте. Еще немного, и ничто лизнуло бы мыски моих ботинок. Но я вовремя опомнилась и со всех ног бросилась к ракитовому густу, его это еще не коснулось». Но вот-вот коснется, поняла я, посмотрев вокруг. Этот уголок мира, отведенный для меня фей, исчезал. Истирался. стирался. Так соскабливают с пергамента старые письмена. Надо было ведро с собой захватить, мелькнула глупая мысль. Если зеркало грязное, так протерла бы. О чем я думаю? А подумалось мне о том, что если все кругом не настоящее, то как же я? Я это все еще я, или тоже морок? Тень чьей то мысли, например, Иренка. И деревню-то и мою матушку Фи точно вытащила из его воспоминаний. И если он теперь в ее власти, то и я в них присутствую, и... Как понять, я это или не я? Фальшивая матушка, наверное, тоже думала, что все делает правильно, говорит, что положено, зовет дочь домой, к семье. А я как выгляжу со стороны? Может, хороший знакомый тоже сразу заметит во мне что-то ненастоящее? Эдок ты додумаешься до того, что спятишь, сказала я самой себе. Как выгляжу? Надо же. «А и в самом деле как?» «Посмотреться не во что». В отражении в воде из фальшивого колодца как-то не верилось. А кармального зеркальца у меня отродясь не было. Бабушкина же осталась у Ири. Она никому не пожелала его доверить. А у меня? У меня только небольшой ножик. От лихого человека или дикого зверя не отобьешься, Только и годится, чтобы хлеб до да сыр нарезать. Зато вычищен хорошо. Блестит не хуже зеркала. Я сняла его с пояса, подышала на лезвие. Протерла рукавом и присмотрелась. По правде говоря, видны были только налипшие на чумазый лоб взмокшие волосы, брови с переносицей до глаза. Безумный, что и говорить. Увидишь, и испугаешься. Прокушенный палец снова начал кровить, и я испачкала нож, когда пыталась перехватить его поудобнее и рассмотреть побольше. Но вытереть мутную полоску не успела. Ящерка забеспокоилась у меня на правом плече, и я невольно глянула в ту сторону, потом себе под ноги, и вскрикнула. Едва успев отпрыгнуть, серое ничто уже подобралось совсем близко. Еще немного, и лизнуло бы мою ногу. И что тогда сталось бы со мной? Только вот убегать было уже некуда. Пустота захватила все кругом, оставив мне только клочок луга с ракитовым кустом, и все сжимало и сжимало кольцо. Что там говорилось в сказках? Нужно очертить себя кругом, чтобы нечисть не сумела до тебя добраться. Я и провела по земле борозду все тем же ножом. Сомневаюсь, что линия получилась ровной. И это будто бы помогло. Всё кругом уже заволокла. То ли туманная, то ли пыльная пелена. И только на мою долю оставался маленький пятачок. Уже нет, поняла я. Увидев, как серая струйка просачивается в моё ненадежное убежище. Должно быть, в попыхах я не замкнула круг. Поди разгляди бороздку в густой траве. А может, камешек подвернулся. Кончик ножа соскочил с него и... Так или иначе, исправлять ошибку было поздно. «Я так просто не сдамся», — прошептала я. И, видно, в приступе отчаяния вонзила нож в землю, втянущиеся ко мне серые щупальцы, грозившие схватить меня, утянуть меня за собой, превратить в ничто. Раздался странный пронзительный звук, будто железом провезли по стеклу, а потом звон бьющегося стекла, далёкий и печальный, быстро угасший, и ещё короткий болезненный стон, когда я рискнула взглянуть по сторонам, Кайс, услышав звон Я прикрыла голову руками и зажмурилась, боясь, что засыплет осколками. Кругом ничего не было. Я имею в виду ни куста, ни луга, ни морка, обычная земля. И, наконец-то, обычное хмурое зимнее небо серыми клочковатыми облаками, а еще скалы вокруг. Дул сильный ветер, и снег скапливался между камнями. Макушки же их были совершенно голыми. Вот когда я порадовалась, что не бросила теплую одежду. Без нее я в миг бы окоченела. Ящерка. Да сразу шмыгнула ко мне в капюшон и лишь время от времени высовывала наружу любопытную мордочку, но тут же пряталась от пронизывающего ветра. «И дальше что?» — снова спросила я вслух, подобрав нож. «Он оказался у меня под ногами, а лезвие будто немного зазубрилось. Но да это дело поправимое. Камень вполне подойдет вместо оселка, раз ничего другого под рукой нет. Похоже, это та самая долина», — продолжила я рассуждать, — «без фейного морока». «Почему же пропал тот, который она сотворила для меня?» «Кровь, дури твоя башка!» «Охотно отозвалась бабушка. Кровь и холодное железо». «Забыла, что нечестиво его боится». «Раньше бы тебе сказать», — вздохнула я. «Ну хорошо, не могла же я убить фею этим вот ножечком. Это ведь не сказочный кинжал, не из небесного железа выкован и не из огненного камня сотворён, как в сказках. Убить, конечно, не убила, а вот поцарапать могла», — ответила она. И это не из самых сильных. Помнишь, этот твой, Али говорил. Да еще прожила тут много лет одна денёшенька. Питаться по нечем было. Вот она и ослабла маленько. Вдобавок, сама подумай. Она ведь не на одну тебя, селёнки, тратила. Вас тут трое, в самом деле, сообразила я. А Иронка намного сильнее меня. И знает или хоть догадывается, что можно ожидать от этой дряни. Вот Ири... «Мире твоя видит куда больше, чем вам обоим. Вместе взятым дано увидеть», — оборвала бабушка. «А вот как ее найти, сама думай. Тут я тебе не помощница». «Вот так задачка. Если я очутилась в обычном мире, но внутри долины, где фея может творить волшебство, однако не вижу ничего особенно дивного, что же выходит. У нее так мало сил, что она, истратив их на создание морока для настроих уже не может удерживать его на всей долине, а только в нескольких местах». Ее силы и умений хватило на лужок и деревню для меня, значит, должны быть пятачки и для двух других незваных гостей. А если феи еще и приходится следить за ведениями сразу в трех местах, то с таким не всякий справится, потому и вышло неубедительно. Ведь фальшивыми людьми нужно худо-бедно управлять, как те же лицедеи управляют куклами на веревочках. А фея нет-нет. Дед влечется на одного сильнее, чем на другого. Не может же она сама на части разорваться. Да, похоже на правду. Как разбить морок, я, кажется, поняла. Только его ведь сперва надо отыскать. А как это сделать, если ты снаружи, а остальные внутри своих, не знаю даже, грез, кошмаров? И неужели фея не приберегла далеко волшебства для себя? Она ведь все время там, возле незапертой двери, как говорил Иранка, Так может, все таки попробовать отыскать ее? Вдруг Ключи впрямь способен помочь? Только как его заставить показать нужное направление? Это ведь не компас, стрелка которого всегда указывает на север. Я видела такие диковины в замке. Правда, не всякий путешественник мог себе позволить подобное, а у меня компасу и вовсе неоткуда было взяться. Но что толку стоять, мерзнуть и задаваться вопросами, на которые не можешь найти ответа? Лучше уж идти дальше. Водопада я по-прежнему не вижу, но хоть скала приметная нашлась с двумя вершинами. Вот я и буду держаться так, чтобы она оставалась точно у меня за спиной. Выполнить это оказалось сложнее, чем я предполагала. Приходилось то огибать нагромождение валунов, то карабкаться по склонам вверх, то спускаться вниз, рискуя поскользнуться на ненадежных камнях. Так вот, вывернется из-под ноги. И хорошо, если просто упадешь, а не переломаешь кости. Замёрзнешь тут, пожалуй. Скорее уж, запреешь». Вершины скал, окружавших долину, были хорошо видны. До самых дальних, наверное, пришлось идти бы целый день, а то и два, и три. Я все таки не горная коза, чтобы скакать вверх-вниз по уступам. Иронка, наверное, сумел бы пройти по макушкам валунов и ненадежным осыпям, не потревожив ни единого камушка. Но так я ведь не алийка, чтобы порхать, не касаясь земли. Мысли мои вновь свернули на Иронка. а дочери я себе думать запретила, верно, но выходило плохо». И чтобы отвлечься, я принимала вспоминать этого Алия, как выражалась бабушка. Интересно, рискнула бы она сказать о нем так при жизни в лицо? Как знать, может, и рискнула бы. А что ж не сказать? Приехал, понимаешь, какой-то Алий. У меня дел выше крыши. А им то отдай ключ, то забери. Делать нечего. Вот и играют в игрушки, как дети малые, — откликнулась она. Не наигрались еще за столько-то лет. Все равно, что не смышлёнышу, а жерель и дать. Он и не смекнёт, то ли на шею его нацепить, то ли в рот сунуть, то ли по камушку разобрать. «Теперь ты уж не до игр», — возразила я. Иронка ведь понял, как нужно использовать эту вещь. Не такой уж он не смышлёныш. А вот мне мог бы и побольше рассказать. А то я тут хожу, брожу, а что толку? Уже темнеет, а двуглавая скала, вон она. Хорошо видно. Дорожка-то кружит. Только пойди пойми, сама по себе... Или опять фея мурок наводит. Марион, ты ж сама говоришь. Темнеет, укоризненно ответила бабушка. А во владениях феи... Никогда не заходит солнце, — закончила я. Одна надежда на то, что она сейчас слишком занята. Только вот занята она, Ири. Словно почувствовав, что я сейчас расплачусь от невозможности придумать хоть что-то, ящерка высунулась из капюшона и пощекотала мою щеку. Видно, я все таки пустила слезу. Если не от бессилия... «Так от сильного ветра, а нежданной попутчицы слёзы мои были по вкусу. Я уже заметила, может, и она творение феи. Хотя, не укуся она меня за руку. Я, наверное, поддалась бы мороку и вошла в дом вместе с фальшивой матушкой. И что сталось бы со мной после этого? Вполне вероятно, я сидела бы за столом со всей семьей, а воспоминания о настоящем, о дочери, об быронке, все истирались бы и истирались, пока не исчезли вовсе» и я заночевала бы в деревне, чтобы утром вернуться в замок. Только никуда бы я не пошла, потому что тело мое остыло бы между этих вот камней. «Ты воду любишь», — повторила я, обращаясь к ящерке, которая, по-моему, еще немного подросла. Во всяком случае, мне показалось, будто на голове у нее появились какие-то наросты, которых прежде не было. Ну, или я просто не присматривалась. «Вот и ищи озеро. Должно же оно где-то прятаться. Ну что ты меня щекочешь?» «Или хочешь, чтобы я пошла в ту сторону?» «Но там ничего нет, только уступ. И что-то мне не хочется с него свалиться. Больно уж усоко», — темнеет вдобавок. «А в темноте грохнуться оттуда нечего делать». На этот раз вместо щекотки я почувствовала щепок за ухо, довольно ощутимый. «Понятно, ты у меня вместо возницы», — вздохнула я, припомнив рассказы путешественников о громадных зверях, которым на спину можно поставить шатер и ехать в десятером. «Якобы ими тоже управляю, дергая за уши, у этих чудищ размером опахало, А еще тыча палкой с острым наконечником, будь зверь заортачиться. Хорошо еще у моей ящерки нет погонного шеста. Стоило мне об этом подумать, как она ткнула меня острым и твердым кончиком хвоста в шею, мол, что задумалась, мысли ты читаешь, что ли?» Проворчала я и принялась карабкаться вверх по склону.